«Что-то мне ее голос очень знакомый», — протянул Ананасов, задумчиво глядя на замолкший телефон. «Чей голос? Змеи?» — переспросил Гудронов. «Сам ты змея», — отмахнулся от друга Ананасов. «Дамочки этой!» Он снова набрал тот же номер, но механический голос сообщил ему, что аппарат вызываемого абонента выключен или находится в зоны действии сети. Ананасов потер виски и наморщил лоб. «Где же я слышал этот голос?» Леня озабоченно смотрел прямо перед собой. Телефонный разговор с милиционером, из которого он узнал, что последний заказчик не просто исчез с его горизонта, обратившийся к другому профессионалу, а погиб, причем погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, полностью менял ситуацию. Если бы Маркис узнал об этом хотя бы час назад, он прекратил бы операцию. Она была слишком опасна. А подвергать Лолу серьезной опасности Леня ни в коем случае не хотел. Черт с ними, с уплывающими на сторону заказами. Черт с ней, с безупречной профессиональной репутацией. Нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы рисковать Лолкиной жизнью. Леня понял. Насколько ему дорога эта капризная взбалмошная особа, и даже немного растерялся. Но времени на самокопание, на выяснение отношений с самим собой у него не было. Нужно было срочно сворачивать операцию. В наушниках все еще звучали жизнерадостные вальсы Штрауса. Это значило, что в скверике у памятника Достоевскому ничего не происходит. Что Лола стоит на месте встречи, но никто к ней так и не подошел. Ну и отлично, подумал Леня, взглянув на часы. Уже пятнадцать минут прошло после назначенного времени. Значит, конкуренты не появились. В любом случае, Лолку нужно снимать с поста и вообще забирать домой. Он выжал сцепление, отпустил тормоз. И в эту секунду в наушниках загремел бравурный марш из оперы Аида. Тревога! Лёня рванул машину с места и помчался к скверу. Как назло, улицы были забиты транспортом, и вместо трех минут он добирался до места целых десять, которые показались вечностью. На подъезде к Владимирской площади машины встали намертво. Лёня включил аварийку и пробежал последние сто метров. В сквере у памятника великому писателю ошалевший аккордеонист пятый раз подряд наяривал марш из Аиды. Окружающая публика смотрела на него в понятном удивлении. Такая горячая любовь к музыке Верди не находила отзвука в сердцах аборигенов. Только какая-то женщина предпенсионного возраста, утомленная высшим образованием, застыла в немом восхищении. Она была большой поклонницей оперы. Увидев маркиза, Артемий Владленович оборвал марш и вскочил, откинув аккордеон на плечо. «Увезли!» — воскликнул он, схватив Леню за руку. «Увезли вашу подругу!» «Кто увез?» — строго проговорил Леня. «Неизвестные!» — честно признался аккордеонист. «На какой машине?» Черная БМВ третьей серии!» бодро отрапортовал Артемий Владленович. «Так вы не слепой?» — возмущенно воскликнула любительница оперы, внимательно наблюдавшая за происходящим. «Вы жулик!» «Дама!» — повернулся к ней Маркиз. «Вы ведь не офтальмолог, вы библиотекарь. Так идите к себе в библиотеку. У вас обеденный перерыв давно кончился». Обычно он не хамил и женщинам но сейчас был очень взволнован Лолиным исчезновением и забыл о хороших манерах. Любительница оперы взглянула на часы, охнула и исчезла на третьей космической скорости. «А номер?» «Номер вы, конечно, не заметили». Маркиз с надеждой повернулся к музыканту. «Почему не заметил?» — обиделся тот. «Что я, по-вашему, действительно слепой?» «Номер 666 ГАФ». Уехали в направлении Невского проспекта. «Спасибо», — выдохнул Маркиз и поспешно набрал телефон Уха. «Уха!» — выпалил он и едва услышал голос приятеля. «Полундра! Лолку похитили! Включаем операцию перехват!» «Кого ищем?» Деловито осведомился Уха. «Черная бомба! Номер три шестерки гав. «Уехала десять минут назад от Владимирской в сторону Невского!» «Работаем!» – отозвался Уха. «В такое время далеко они вряд ли уехали, всюду пробки!» Уха при его специфической профессии, разумеется, имел хорошего знакомого в ГИБДД. Звали его Леша, и он носил погоны лейтенанта. Не то чтобы их связывали дружеские отношения, скорее это было проверенное временем деловое сотрудничество. Лёша за определенную сумму снабжал Ухо ценной информацией. Переговорив с Маркизом, Ухо перезвонил Лёше. «Слушай», – начал он без предисловий, – «нужно быстро найти одну машину». Через 20 минут Лёша перезвонил приятелю и сказал. «Твой бумер на мойке, возле дома связи. Давай быстрее, его наш человек придерживает, но долго держать не сможет». Еще через пять минут ухо вместе с маркизом выскочили из машины возле серой коробки дома связи. На углу стояла черная машина, вокруг которой расхаживал сотрудник ГИБДД. «Дорогой!» — со слезами на глазах умолял его водитель БМВ. Высокий, усатый брюнет кавказского вида. «У друга свадьба, понимаешь? Опаздываем, понимаешь? Ну скажи, сколько, дорогой? Мы же не жадные, понимаешь?» «То значит, сколько?» – набычился гаишник. «Ты мне что, взятку предлагаешь? Что ты, дорогой, какая взятка? Разве двести рублей – это взятка? Это подарок от чистого сердца, понимаешь?» «Привет!» – ухо подбежал гаишнику и протянул ему руку. «Я от Лешки. «Ну, слава богу!» – тот отступил в сторону. «Я уж прям не знал, что делать!» Документы проверил, аптечку проверил, даже огнетушитель проверил. «Дорогой, надпусти отпусти нас по-хорошему!» – взмолился кавказец. «У друга свадьба, понимаешь?» «Сейчас мы вас отпустим», – пообещал гаишник. «Вот только наши сотрудники с вами поговорят». И он показал на ухо и маркиза. «Капитан Низгибайло», – представился маркиз, заглядывая в черную машину. В БМВ сидели трое мрачных брюнетов, удивительно похожих на водителя. Никаких следов Лолы не наблюдалось. Так, Та протянул Маркиз, распрямляясь и отступая от машины. «А что у нас в багажнике?» «Да ничего такого, дорогой!» – заверил его водитель, но глаза у него подозрительно забегали. «Откроем багажник!» – приказал Леня. «Может, не надо?» Заныл водитель. «У друга свадьба, дорогой, опаздываем, понимаешь?» «Откроем багажник!» Проговорил маркиз угрожающий и потянулся к подозрительно отопыренному карману. «Вам, капитан, сказал открыть багажник?» Надвинулся на кавказца гаишник. «Значит, надо открывать!» «Ну, открываю, открываю!» Скис водитель и обошел машину. В багажнике лежал большой мешок, и этот мешок непрерывно двигался. Он сгибался, разгибался, перекатывался по днищу багажника. В нем явно кто-то был, и этот кто-то пытался вырваться наружу, издавая при этом глухие, придушенные звуки, напоминающие страдальческое мычание. Так, Та проговорил гаишник, переглянувшись с маркизом и взялся за кобору. «И что же это такое? И кого же это мы перевозим в багажнике автомобиля?» «У друга свадьба, дорогой!» — завел кавказец прежнюю песню. «Это мы уже слышали!» — процедил гаишник. «Скажи что-нибудь новенькое!» «Лолка, держись!» — выпалил маркиз и потянулся к завязкам мешка. «Сейчас мы тебя вытащим!» «Не развязывай, дорогой!» Водитель бросился к мешку. Гаишник расстегнул кобуру и взялся за рацию. «Второй, второй! Срочно! Нужно подкрепление!» «Зачем подкрепление, дорогой?» Недоуменно протянул кавказец. «Не надо подкрепление! Ладно, я сам развяжу!» Но Леня уже разорвал завязки и открыл мешок. Первое, что он увидел, были большие грустные глаза. Затем из мешка высунулась темная горбоносая морда, обрамленная густыми пушкинскими бакенбардами. И, наконец, оттуда выскочил большой кудлатый баран. Взбрыкнув всеми четырьмя ногами, он сбросил мешок, как бабочка сбрасывает кокон, перескочил через край багажника и радостно припустил прочь по улице. «Ну вот, дорогой!» — протянул кавказец, разводя руками. «Я говорил, не надо развязывать. Теперь снова ловить его придется. Другу на свадьбу везем, шашлык делать».